Через несколько дней станичный сбор подвел мне коня отличных форм кабардинца, поседланного казачьим седлом. Занятая красными позиция с левого фланга прикрывалась многоводным руслом реки Лабы, на левом берегу которой противником удерживался небольшой плацдарм, обеспечивающий мостовую переправу близ аула Кошхабль. К северо-от станицы Михайловской позиция проходила по ряду холмов, прикрытая частью с фронта заросшим камышом и болотистой балкой глубокой, вдоль которой она тянулась на восток верст на 10-12 параллельно Армавир-Туапсинской железной дороги. Отсутствие удобных подступов при подавляющей численности и огневом превосходстве противника в связи с почти полным отсутствием у нас патронов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 В то же время, несмотря на все просьбы мои о высылке огнеприпасов, ставка таковых прислать не могла. Отчаявшись овладеть позицией противника правильным наступлением, я, учитывая слабые качества врага, решил сделать попытку прорвать фронт красных внезапным конным ударом. Лично произведя рекогносцировку, я с наступлением темноты Провел два полка вброд через протекавший перед фронтом врага болотистый ручей, противником почти ненаблюдаемый, и на рассвете бросил их в конную атаку. Полки пронеслись сквозь линию врага и дошли до самой станицы, но здесь сокраины были встречены убийственным пулеметным огнем и, понеся тяжкие потери, должны были вернуться назад. Убитые и раненые были все до одного вывезены. Правее нас дивизия генерала Покровского, овладев Майкопом, удачно продвигалась к реке Лаби. Левее части полковника Дроздовского вели упорные бои, продвигаясь к Армавиру. Все это время я старался, возможно, ближе стать к своим частям ежедневно объезжая позиции, беседуя с офицерами и казаками. Ближайший мой помощник, начальник штаба, полковник Баумгартен, способный и дельный офицер генерального штаба, неустанно помогал мне в моей работе. Из двух командиров бригад я имел прекрасного помощника в лице командира первой бригады генерального штаба полковника Науменко, крабрового и способного офицера. Зато другой командир бригады, престарелый генерал Афросимов, оказался совершенно неспособным. Я вынужден был вскоре отрешить его от должности. В командование бригадой вступил только что вернувшийся после ранения командир Запорожского полка, доблестный офицер Топорков. Начальником артиллерии был генерал Беляев, прекрасной души человек, храбрый и добросовестный офицер, Командиры полков были большей частью молодые офицеры. Несмотря на большую доблесть, сказывалась их неопытность, отчего значительно страдала общая работа частей. Я каждый раз после дела собирал офицеров, разбирал операции, указывал на те или иные ошибки.